«В темном провале портера». Генеральный прокурор СССР Руденко зачитал обвинительное заключение. Оно было длинным. Прокурор читал его занудным голосом и зал откровенно скучал. Наконец прозвучали слова «На основе вышеизложенного Фрэнсис Гарри Пауэрс обвиняется в том, что, будучи завербованным в 1956 году Центральным разведывательным управлением США ввел активную шпионскую деятельность против Советского Союза, являющуюся выражением агрессивной политики, проводимой правительством США. Председатель суда Борис Аглибский, пытаясь подражать дикторам московского радио, торжественно вопросил «Подсудимый Пауэрс, признаете ли вы себя виновным?» «Да», — грустно ответил Пауэрс, — «признаю». Его жена Барбара зарыдала в голос, при том, что всю прошлую ночь провела в объятиях любовника. На дневном выседании начался допрос обвиняемого. Зал явно оживился. На глазах у всех разворачивалось увлекательное зрелище загонной охоты. Жертва еще держалась, пыталась увильнуть от вопросов прокурора, которые, как безжалостные гончие псы, гнали ее к месту гибели. Постепенно азарт охоты охватил зал. Не дать уйти, не дать вывернуться, засложить, как волка, со всех сторон. Беспощадный, торжествующий инстинкт первобытного охотника — возобладал над толпой. Демонстрируя суду карту полета Пауэрса, прокурор грозно спрашивал, когда Пауэрсу впервые было поручено летать над Советским Союзом. А Пауэрс, прикидываясь невинным мальчиком, говорил, что впервые узнал об этом утром 1 мая, когда услышал приказ полковника Шелтона. И вообще он летчик-спортсмен, который нанимался перевозить богатых людей по всему миру. Ему просто не положено интересоваться, зачем и почему они туда летят. Какие задания вы совершили до 1 мая 1960 года? Несколько полетов вдоль южной границы Советского Союза. Я не помню, сколько их было. Что вы фотографировали? Я не знаю. Я просто нажимал кнопки. Теперь слово было предоставлено защитнику Пауэрса Гринёву. Он повел защиту в классическом стиле тех лет. Роли между ним и прокурором были четко распределены. Но спектакль был написан по одному сценарию. Судили не Пауэрса. С ним было все ясно. Судили Соединённые Штаты. Перед вами... Заявил Гринев. Типичная жертва капиталистического общества, которую экономические трудности, присущие капитализму, вынудили пойти в шпионы. В подтверждение этого защитник показал фотографию скромного домика, в котором жила семья Пауэрса. Почему вы стали работать на СРУ? Участливо спросил он. Это давало мне возможность заплатить долги и скопить деньги. Я надеялся купить собственный дом и заняться бизнесом, чтобы не зависеть от родителей. Вы сожалеете сейчас о том, что случилось? Да, я понимаю, что прямым результатом моего полета явился срыв совещания в верхах и ответного визита президента Эзенхауэра в Советский Союз. Произошло... Как я понимаю, резкое увеличение напряженности в мире, и я искренне сожалею, что оказался причастным к этому. Заседание суда 19 августа началось с выступления прокурора, который без обиняков заявил, что на скамье подсудимых находится не только Пауэрс, но и преступная агрессивная деятельность правящих кругов США, направленная против мира и безопасности народов, Пауэрса говорил он. нельзя считать просто бессловесным исполнителем чужих приказов.